Совет по кибернетике Постановление Президиума Академии Наук СССР о развитии работ по структурной лингвистике 12 января 1959 года по поручению Президиума Академии Наук СССР была создана комиссия, которой предстояло разработать план работ по теме «Основные вопросы кибернетики». В комиссию вошли 20 ученых, из которых двое были лингвистами – Иванов и Андреев. Возглавил ее академик Аксель Иванович Берг. К 10 апреля план был составлен, и Берг представил его в своем докладе на заседании президиума. Среди всего прочего там говорилось «Понятно необходимость исследований, посвященных созданию машин, управляемых человеческой речью и способных сообщать человеку речевую информацию как устную, так и письменную. Для эффективного решения этого вопроса необходимо теоретика информационное изучение устной и письменной речи. Эти же вопросы приводят к развитию абстрактной теории языка, математической лингвистики. Традиционная лингвистика ставит перед собой совсем другие задачи и поэтому не может обслужить эти потребности. Только развивающиеся в последнее время формально-лингвистические системы, объединяемые под общим названием структурной лингвистики, по существу могут быть использованы при построении математической лингвистики. Доклад Берга был одобрен, в результате чего постановлением Президиума Академии наук СССР номер 221 Был создан научный совет по комплексной проблеме кибернетика при президиуме Академии наук СССР. Председателем совета по кибернетике стал Берг. Совет подразделялся на профильные секции, в число которых вошла и лингвистическая секция во главе с Ивановым. Надо сказать, что лингвистике с Бергом повезло, пишет Успенский. Он владел пятью иностранными языками и активно ими пользовался, часто обращался к вопросам обучения языку. Может быть, поэтому все связанное с языкознанием ему было особенно близко. Впрочем, ему особенно близко было все, чем он только не занимался. Именно он, откликнувшись на письмо к нему Розенцвейга, добыл ту персональную ставку, на которую был зачислен в Институт языкознания в 1956 году Мельчук. Лингвистике повезло и с Сусанной Степановной Масчан, филологом по образованию в течение многих лет бывшей ученым-секретарем совета по кибернетике. Она удивительным образом сочетала в себе крайнюю деликатность в обращении с деловитостью. «Мое поколение питает к ней благодарность». Аксель Иванович Берг был мощной и исключительно яркой личностью. Роль его для развития отечественной структурной лингвистики, да и для многих других научных направлений, трудно переоценить. Высокие посты, которые он занимал на протяжении жизни, новые структуры, которые он создавал и уровень работ, которыми он руководил, безусловно требовали и обширных знаний и неизгибаемой силы воли, и научного, как и политического чутья, и умения ориентироваться в бюрократических лабиринтах и иерархических структурах советских институций и использовать их на благо дела, которым он занимался. При этом он обладал острым умом, проницательностью, быстротой реакции и умел, и главное, был готов – решать возникающие проблемы без ненужных проволочек. Были у него и человеческие фобии. Ученый-секретарь Совета по кибернетике Масчан, о которой благодарно вспоминает Успенский, рассказывала, как Берг ненавидел не то что пьянство, а алкоголь вообще. На углу улиц Губкина и Вавилова стоял пивной ларек. Это очень раздражало, Акселя Ивановича. Много раз он говорил, что ларек надо закрыть, что там пьют пиво сотрудники академических институтов, а это позор. Как-то утром, проезжая на работу мимо ларька, он остановил машину и быстро вышел. Он был в адмиральской форме. Далее рассказ идет со слов очевидца, водителя машины. Берг у каждого в очереди спрашивал, в каком институте он работает и почему не в лаборатории, а пьет пиво. Толпа быстро рассеялась. Недопитые кружки остались на прилавке. Продавщица на всякий случай закрыла окошко. Берг, довольный, сел в машину и позже, войдя в кабинет, рассказал, как он разогнал бездельников. Через несколько дней ларек закрыли, Может быть, это было просто совпадение, а может быть, испугались грозного адмирала. А сам адмирал радовался успеху как ребенок. Берг умел оценивать последствия совершаемых действий, в том числе и своих, и поступать в соответствии с тем, как он понимал целесообразность. Юрий Ерофеев, написавший о Берге книгу, цитирует свою дневниковую запись от 5 февраля 1973 года о его взаимоотношениях с академиком Сахаровым. Пришел к Бергу академик Сахаров с петицией об отмене в стране смертной казни и попросил Берга поставить свою подпись. «Положение щекотливое», — пишет он. Сахаров уже тогда был Сахаровым. С одной стороны — творец водородной бомбы, с другой — Активный борец за гражданские права, за облегчение участи политзаключенных. Берг мгновенно прикинул, хорошо ли будет, если его имя окажется в числе подписантов. Получалось, для бывшего заместителя наркома электропромышленности, бывшего заместителя министра обороны СССР, нехорошо. Берг тут же нашелся а вы знаете я в общем то против отмены смертной казни более того я буду настаивать чтобы в ближайшее воскресенье расстреляли публично на красной площади академика лысенко сахаров откланялся но встреча с сахаровым еще не скоро а пока бергу предстоит пробить нужные для дела решения Президиума Академии наук. «Осень 1959 года, следовавшая за ней зима и начало весны 1960 были посвящены в основном подготовке постановления Президиума Академии наук СССР о развитии работ по структурной лингвистике», — пишет Иванов. Материалы для этого разрабатывали члены лингвистической секции Совета по кибернетике которую возглавлял Иванов. За машинный перевод отвечала Кулагина. Успенский и Фин за проблемы логической семантики и логико-лингвистические вопросы построения информационных языков. Добрушин за статистические, теоретико-вероятностные и прочие математические методы в лингвистике. Николаева за структурные методы в синтаксисе. Ревзин занимался дескриптивными методами и теорией перевода. Зиндер – исследованием речи в контексте голосового управления машинами. Кнорозов – работами по дешифровке древних письменностей с точки зрения использования для этого ЭВМ. За общие вопросы структурной лингвистики и фонологической теории отвечали Кузнецов и Реформатский, а план работ по семиотике и теории языковой коммуникации составлял Иванов. Подготовленные материалы обсуждали, сводили воедино и редактировали под руководством Берга, который и передал окончательный вариант текста в Президиум Академии Наук. «6 мая 1960 года мы были приглашены на заседание Президиума», — вспоминает Иванов. «Опасались, что некоторые из лингвистов, по инерции не жаловавших структурную лингвистику, могут выступить с возражениями. Поэтому специально для участия в обсуждении этого вопроса пришли такие авторитеты, как академик Игорь Евгеньевич Там. Помню, что обсуждение предыдущих пунктов повестки дня затянулось, и Игорь Евгеньевич из-за обилия дел ушел, так и не дождавшись доклада Акселя Ивановича. Когда наступила очередь нашего вопроса, слово было предоставлено Бергу. Он коротко изложил содержание предлагаемого постановления. Возражавших не было. Несогласные, если они и были, молчали. Авторитет Берга в Академии был велик. Постановление, текст которого предварительно раздали присутствующим, приняли быстро. В постановлении Президиума Академии наук СССР номер 452 о развитии структурных и математических методов исследования языка, принятом 6 мая 1960 года, в частности говорилось «Структурные и математические методы исследования языка, структурная и математическая лингвистика, являются теоретической базой для разработки прикладных лингвистических проблем современной кибернетики, автоматическое речевое управление производственными объектами, автоматизация службы информации, автоматизация перевода и реферирования научно-технической литературы, построение информационно-логических машин, конструирование стенографов-автоматов, повышение пропускной способности каналов связи и другое. Применение данных методов имеет большое значение и для развития теоретического языкознания. Однако, отмечено в постановлении Президиума, научным исследованиям в этой области до сих пор не уделялось должного внимания. Недостаточное развитие структурных и математических методов в лингвистических учреждениях тормозит практически важные работы по теории и практике машинного перевода, по строению информационных языков и информационных машин, логической семантике и другим кибернетическим приложениям языкознания. Президиум принял ряд мер для ликвидации такого положения. Решено реорганизовать сектор прикладного языкознания института языкознания в сектор структурной и прикладной лингвистики с группой машинного перевода, а в составе Ленинградского отделения института создать группу изучения языка математическими методами и группу структурно-типологического изучения языков. Организуется сектор структурной лингвистики в Институте русского языка и сектор структурной типологии славянских языков в Институте славяноведения. В Институте Востоковедения создается группа структурной типологии восточных языков. В Институте Китая ведения – группа структурно-типологического изучения китайского языка. В Институте этнографии – группа структурного исследования, сигнализации, письменности и дешифровки Особое внимание реорганизуемых и вновь создаваемых секторов и групп обращено на статистическое исследование русского языка и других языков народов СССР. Координация работ в области структурных и математических методов исследования языка в учреждениях Академии наук СССР возложена на научный совет по кибернетике. Это был прорыв. Официальная санкция на развитие математической структурной лингвистики была получена. Высший Координирующей инстанцией был назначен Совет по кибернетике, то есть, по сути, его лингвистическая секция. Однако, как вспоминает Жалковский, конфликт скрыто назревал на лингвистической почве. Из нашего лагеря пошли разговоры о необходимости объединения всех лучших сил при условии Гамбургского счета, который, как самонадеянно подразумевалось, будет выгоден именно для нас. На уровне лингвистической секции Совета по кибернетике эту идею вроде бы поддержал наш шеф, Розенцвейк. Но там ей вроде бы воспротивился вождь славяноведов, Иванов. Насколько я знаю, ответная позиция более широкого лингвосемиотического истеблишмента состояла в том, что всякая централизация вредит академической свободе, грозя восстановлением тотального административного контроля над наукой. Это противостояние происходило позже, очевидно, в 1963 году, когда Иванов, все еще возглавляя лингвистическую секцию Совета по кибернетике, уже заведовал сектором структурной типологии славянских языков в Институте славяноведения который все больше и больше отходил от занятий собственно структурной лингвистикой. Это все очень похоже на то, как в современной российской оппозиции никто ни с кем не может договориться, рассказывал Жалковский. С одной стороны Яблоко, с другой стороны Навальный, допустим. И вот если эту метафору проводить, то Мельчук это Навальный, а Институт славяноведения Это яблоко, даже с какими-то мандатами в Думе, разрешенными, или с какими-то правами, какой-то дотацией и так далее. Это был конфликт такого рода. С одной стороны, наверное, это была борьба научных самолюбий, а с другой стороны, какое-то российское неумение толково договариваться, находить компромиссы и осмысленно взаимодействовать. Я думаю... Была какая-то линия водораздела на тему, что Мельчук, ну и я как часть его лагеря, мы делаем дело. Мы хотим написать грамматику, семантику и лексикографию, создать программу, которая будет работать на компьютере. Все в самом деле. А они там, в Институте словеноведения, в Академии наук, любят разговаривать, созывать конференции. Это научная жизнь, а не непосредственно сама наука. Вот какое-то такое концептуальное противопоставление. Для Мельчука было принципиально важно, что лингвистика – это не разговоры и тусовки конференции, а такие-то алгоритмы, модели, программы. Сразу добавлю, что вся эта критика, имплицитная и эксплицитная, со стороны Мельчука или с моей стороны никогда не направлялась на «залезняка». Залезняк делал дело. Как любил говорить Мельчук, Алик, нам очень повезло, что Залезняк не делает то, что делаем мы. Потому что он бы все это сделал быстрее и лучше нас. К счастью, он занят чем-то другим. А остальные там — это публика, которая любит поговорить, съездить на конференцию. В одной виньетке я привожу слова Щеглова сказанное в гостях у Сигала. Сигал был в институте славяноведения. Я все прошу. «Дима, ну что у вас там нового? Ну расскажи!» Дима ничего не рассказывает. Я. «Ну что у вас там происходит?» «Алик», — говорит Щеглов. «Да у них ничего не происходит. Происходит в других местах. У них об этом говорят». То есть вся эта критика была в адрес вот такого советского структурализма инслава, Что последнее сказал Исаченко, а не «как написать алгоритм, который сделает то-то и то-то». Примерно такой расклад концептуальных сил. Пик этого противостояния пришелся на конец апреля 1963 года. После заседания комиссии лингвистической секции Совета по кибернетике на котором, очевидно, участники резко разошлись во мнениях, Иванов пишет письмо Акселю Бергу. В связи с тем обменом мнений, который имел место на заседании комиссии 28 апреля, считаю нужным еще раз в письменной форме довести до вашего сведения, что как член комиссии и лицо, исполнявшее до нынешнего дня обязанности председателя секции, Я никак не могу согласиться с утверждением, что в советских работах по семиотике имеются ошибки методологического характера. Прошу вас рассматривать это письмо как официальное выражение моего особого мнения. Письмо это осталось в архиве Иванова, и неизвестно, было ли оно отправлено адресату, и это просто черновик, или же оно так и осталось неотосланным. Тем не менее, оно ясно свидетельствует о разногласиях членов лингвистической секции Совета по кибернетике относительно путей развития науки. Отделение машинного перевода в первом МГП и ИЯ. На этом отделении учились какие-то люди, которые потом сделали карьеру. В судьбоносном постановлении Президиума Академии наук СССР о развитии структурных и математических методов исследования языка, принятом 6 мая 1960 года, говорилось, среди прочего, и о предоставлении Первому Московскому государственному педагогическому институту иностранных языков право принимать контингент на отделение математической лингвистики и машинного перевода без производственного стажа с обязательным экзаменом по математике однако само отделение к этому времени уже год как существовало. Тогда оно называлось отделением машинного перевода, а с 1967 года стало называться отделением прикладной лингвистики. Инициировал это отделение в Инязе, конечно, Розенцвейк, говорит Жалковский, и Ревзин. В порядке эксперимента на него, безо всяких экзаменов по математике, В 1959 году были зачислены те, кто не добрал баллов при поступлении на переводческий факультет, но при этом имел в школьном аттестате приличные оценки по математике. Одним из таких экспериментальных студентов был Александр Петрович Василевич. Александр Петрович Василевич. Лингвист. Доктор филологических наук. Профессор. Выпускник отделения машинного перевода прикладной лингвистики, 1965. Первый выпуск. «Мне несказанно повезло с этим новым курсом», рассказывает он. «Поступить в Иньяс было страшно сложно. Там был колоссальный конкурс. Я ни с каким учителем не готовился. Учительница в школе у меня была никакая. Единственная у меня была практика английского я занимался коллекционированием спичечных этикеток и переписывался с массой коллекционеров за рубежом я им посылал советские этикетки а они мне свои и письма конечно все были на английском в этом смысле практика была довольно специфическая с другой стороны я был хорошим учеником все экзамены сдал нормально а последний английский и я его, конечно, завалил. Не в смысле двойка, а тройка или четверка. Там очень много баллов нужно было набрать. Я так и не понял, что мне поставили. Ясно, что я плохо отвечал. Я пришел домой не то чтобы в слезах, но расстроенный. Мама очень за меня переживала и пошла к декану разговаривать, чтобы хотя бы понять, какую я отметку получил. А он ей неожиданно отвечает. «А чего вы волнуетесь? Он принят?» «Почему меня приняли?» Это был первый прием, и у них, конечно, все было еще не очень подготовлено. Вот на будущий год уже был вступительный экзамен по математике, а здесь были обычные экзамены, как на любой переводческий факультет. Тем, кто не добрал баллов, предлагали идти на это отделение, но не абы кому. Надо, чтобы хотя бы по математике в школе были хорошие отметки. А у меня как раз с математикой все было хорошо. Аттестат зрелости меня и спас. Нас приняли в три группы по языкам. Немецкий, английский, французский. И в каждой было ровно по восемь человек. Там вообще все группы на переводческом были по восемь человек каждая. Это была потрясающая жизненная школа с точки зрения академического образования. Все было сырое, все на ходу отлаживалось, на ходу приглашались преподаватели. Но самое главное, у нас было какое-то особое положение в институте. Такая вещь же впервые. По языку и по предметам у нас и у обычных переводчиков были общие учителя. Свои у нас были по математике. Зато у нас не было предметов, типа педагогики и истории языка. Наши основные преподаватели по языку очень скептически относились ко всем нам. Что вы хотите сделать? Как это можно с помощью машины что-то переводить? Особенно в этом смысле переживал наш преподаватель по переводу с русского на английский. Он никак не мог смириться. Однажды он пришел весь сияющий. То, что он рассказал, я запомнил на всю жизнь, и теперь рассказываю на лекциях. Тогда же были первые опыты перевода, и вот он читает заметку. Решили проверить, как машина будет относиться к толкованию фразеологизмов, и попросили ее объяснить, что означает выражение «out of sight, out of mind». С глаз долой и сердца вон, английский. Идиоматическое выражение. Буквальный же пословный перевод выглядел бы примерно так. Вне зрения, вне ума. Она поработала какое-то время и выдала. «A blind idiot». Он говорит «Вот что такое ваши машины». У нас, конечно, была страшно трудная учеба именно в связи с математикой. Никто же из нас не шел на математику. Все как раз, как правило, не любили ее в школе. Поэтому пошли в гуманитарный вуз. А тут, хочешь не хочешь, учи, сдавай. Была у нас и высшая математика. Нахрена она нужна была, я не знаю. Какие-то логарифмы, еще какие-то непонятные значки. Жена Добрушина преподавала высшую математику. Но это был всего один семестр. И как-то она проскочила очень незаметно да и сам предмет в памяти не остался. Чтобы тоже быть хоть немного в курсе, говорит об этом Жалковский, мы, молодые специалисты, не прошедшие математики, ходили на эти занятия. Одним из преподавателей была Ирина Семеновна Добрушина в девичестве Буяновер. Преподавала нам интегралы. Мы ходили изучать интегралы. Она была блестящая молодая дама вкладывала во все это много страсти. Она жила потом очень долго. Кажется, страдала шизофренией, лечение было мучительное, электрошоком. Потом преподавал математик по фамилии Дорофеев. Имени его не помню. Это было положительное влияние. Математики с ясной головой, логикой, они слушали, что мы говорим, задавали трудные вопросы. «К нам, конечно», продолжает Василевич, Все эти математики относились покровительственно. Давайте, получайте и идите. Но были и предметы, которые были очень полезны. Из них в первую очередь надо выделить два, которые мне очень пригодились. Это теория вероятностей и математическая логика. Шиханович, по-моему, три семестра вел, где-то ближе к старшим курсам. Он был замечательным в двух отношениях. Во-первых, он великолепно все объяснял. Во-вторых, ему совершенно невозможно было сдать экзамен. Тогда зачетов не было. Всегда были именно экзамены. Экзамен проходил так. Мы приходили сразу всей группой. Он каждому давал какое-то задание. И надо было что-то доказать. Дальше ты говорил «Я готов». «Иди» ты садился возле него и начинал доказывать. Три минуты поговорил? Он. Нет, вот тут не годится. Садись. Прошел, допустим, час. Опять подхожу. Здесь не годится. Садись. Потом, в какой-то момент, примерно после третьего раза, он говорил. Так, на тройку ты уже ответил. Хочешь дальше? Некоторые, Как только слышали слово тройка, убегали. Все мы больше не будем. У нас был единственный человек, мой приятель Эдик Королёв. Мы с ним были в одной группе. Он вообще с молодых ногтей был круглым отличником и не мог допустить, чтобы у него были какие-то другие отметки. Он сидел, сидел, сидел, пока не дожимал до конца. Я всегда удовлетворялся четверкой. Этого мне было вполне достаточно. А что касается теории вероятностей, то как про науку, я про нее совсем ничего не помню. Но сам подход и образ мыслей мне был очень близок тогда и очень помог потом, когда я начал заниматься экспериментами, обработкой экспериментальных данных. И логика, как и математика, она была совершенно не нужна. Но этот образ мысли, что нужно выводить одно из другого, постепенно, как-то незаметно в нас вкрался. Потом это очень сильно повлияло на нашу научную натуру. На этом отделении учились какие-то люди, вспоминает Желковский, которые потом сделали карьеру. Например, Зоя Шаляпина, недавно умершая. Шаляпина была старательная девочка, очень советская. По-моему, у нее мама работала в КГБ, и потому у нас были какие-то идейные трения при общении. Но она была очень организованной и старательной, одной из лучших учениц этого отделения. И у нее были словарные статьи в припринтах, которые мы с Мельчуком издавали. В том, что мы тогда делали, она была одним из лучших наших молодых соучастников. Разногласия были такого что ли идеологического типа. Помню идеологический разговор с ней в древние времена. Наверное, был какой-нибудь политический процесс, может быть того же Гинзбурга, Голанского или кого-то еще. Не помню. Я был как бы учитель, а она как бы ученица. Мы разговариваем, и она полностью уверена, что все справедливо в этом суде. И начинается какой-то уже такой рискованный разговор, и я говорю, «Ну, Зоя, если бы вы оказались под судом, вы бы какой суд предпочли, в Москве или в Лондоне?» Она сказала, «Конечно, в Москве». Ну, после этого разговоров больше не было. «Зоя Шаляпина, — рассказывает Анна Поливанова, — показательный очень человек». Она из тех, которые честно не написали ни одной плохой работы. Она закопала себя в машинном переводе с японского языка и там даже оригинально работала. Немножко похожа на человека, который ушел в затвор. Кроме десятка японцев, ее никто и не знает. А наши легковесные японисты совершенно ее не ценят потому что Зоя пишет только на внутреннем языке машинного перевода. Она не утруждала себя переводить это на общедоступный язык. Я знала по своей совместной работе с Зоей, что она абсолютно честная, и поэтому либо ничего, либо хорошая работа. Пусть не яркая, но доброкачественная. Еще Иван Убин, продолжает Желковский который потом из наших смельчуком лексических функций сделал себе карьеру, издавая соответствующие словари. Он одно время был моим учеником. Убин был без интеллектуальных закидонов, хотел сделать четкую карьеру и никаких препятствий этому не видел. Ведь надо помнить, что вся эта структурная лингвистика и машинный перевод – это была в основном такая оппозиционно идеологическая тусовка и иногда люди поучившись в ней чему- то уходили в практическую советскую карьерную жизнь вот убин был примерно такой еще там учился Гиндин. когда гиндин должен был поступать с розыцвейгом пришел поговорить его отец который хотел понять какие шансы у этого отделения как тут с евреями как все получится В общем, очень деловой был разговор. А потом, или в тот же раз, пришел сам Сережа Гиндин, десятиклассник. Мы с ним разговаривали, и он с усталым видом показывал, что он знает все, что я знаю, и много больше. Нашим, если угодно, общим куратором, говорит Васильевич был Розенцвейк, такой отец родной. Он очень опекал студентов. Все вопросы, которые возникали со стороны преподавателей, шли через него. И нанимал их тоже он. У нас он ничего не вел. Вел французский перевод на обычном переводческом факультете. Кроме того, у нас было три таких, можно сказать, подкуратора. Это люди, которые отвечали уже за наше научное образование, распределенное по языкам. У английской группы был Мельчук. У французской – Мартемьянов, а у немецкой – Ревзин. Они вели какие-то семинары, как-то приглядывали за нами. У нас преподавал и Жалковский. Вот это я хорошо помню, потому что он много времени с нами проводил. И я на всю жизнь затаил на него две обиды. Первая – он в какой-то момент в качестве домашнего задания предложил нам сделать алгоритм перевода, порождение порядковых числительных в русском языке. Ну, я сделал все хорошо. А мой приятель, который ни уха ни рыло во всей этой математике, говорит, не могу я сделать, помоги. Я же не могу ему свой дать. Поэтому сделал ему другой вариант. Когда же Жалковский стал давать всем оценку, он говорит, самая лучшая работа у Шаврова то есть у моего приятеля. А вторая обида была вот какая. В какой-то момент Жалковский нас свел с Калмогоровым. Как известно, Калмогоров очень интересовался структурной лингвистикой, особенно тем, что связано с поэтикой. В этом у них с Жалковским как раз было много общего. Я уже тогда заразился всякими алгоритмами и придумал алгоритм создания рифм. Какую рифму не возьми, алгоритм покажет, как она производится. И я пришел хвастать Жалковскому. Как я здорово сделал. Он говорит, ну хорошо, вот такая рифма. И придумал какую-то довольно редко встречающуюся рифму, очень необычную. Я встал в тупик. Он, вот видишь, значит у тебя алгоритм неполный, нехорошо. Я ушел и потом только дома сообразил, что он был неправ. Просто я в тот момент растерялся, а на самом деле алгоритм эту рифму тоже берет. Щеглов преподавал нам латынь, а Иванов у нас читал общее языкознание, и как-то у меня отношения с этим общим языкознанием не сложились. На его лекции ломились все. Наши, само собой, приходили, но еще и какие-то люди со стороны. Но у него была какая-то странная манера говорить, какая-то монотонность. Я моментально засыпал. Есть люди, которые тебя сразу очаровывают. Такого впечатления на меня он не производил. Я не понимал восторга, которым его окружали люди. К нему приходили, давились, хлопали. Мне казалось что это какой то перебор кулагина ольга сергеевна читала у нас программирование и благодаря кулагиной у нас состоялась замечательная практика она имела доступ в университетский вычислительный центр и мы там проходили практику еще фрумкина у нас вела спецкурс тогда она начала заниматься статистической лингвистикой про это и читала а потом У нее возникла идея какого-то эксперимента. Она его с нами и провела, и меня это дело увлекло. Я понял, что мне это гораздо больше нравится, чем машинный перевод. «Отделению я отдавал не меньше времени, чем Розенцвейк», — пишет Ревзин, «и вкладывал в его устройство всю свою энергию». Я не только принял участие в выработке плана и направления, и не только попал в преподаватели на этом отделении. Я вел семинары по лекциям Иванова, читал курс моделирования языка и вел занятия по переводу в немецкой группе. Но и стал фактически его студентом. Я не мог допустить, чтобы мои студенты знали больше меня и ходил на все нетривиальные их занятия, не только по математике и физике, не только на лекции Вячеслава Всеволодовича, но и на занятия Юры Щеглова. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю занятия Щеглова по латыни и даже его менее удачные курсы суахили и шведского языка. А главное, мне было действительно приятно вновь заниматься и тем самым продолжить ощущение счастья переживаемое на семинарах в МГУ. Семинары уже прекратились. Да, я действительно писал контрольное по математике и сдавал экзамены Ирине Семеновне, первой жене Добрушина, метущейся душе, которая, несмотря на свою болезнь, очень старательно готовилась к занятиям, интенсивно переживала каждый урок и старалась передать нам свой взгляд на математику. Уроки Шихановича сменившего ее, целиком построенные на логике, хотя они по своему материалу и оказались гораздо более полезными для моей деятельности, не были для меня таким сильным переживанием. Это была очень нужная математика, но математика без души, без увлеченности Владимира Андреевича Успенского. Вместе с Юрой Мартемьяновым я ходил на все лекции Миши Поливанова. Следуя Эйнштейну, даже в буквальном смысле, так как первая часть курса построена по плану эволюции физики Эйнштейна и Инфельда, он пытался рассказать историю физики как драму идей, подробнейшим образом излагал полемику Эйнштейна и Бора и в то же время детально объяснял основные решающие эксперименты. Пожалуй, именно Полеванов приблизился к идеалу изложения точные науки для гуманитариев. И я очень жалею, что он не издал своего курса подобно тому, как это сделал Шаханович. И, конечно, самым важным событием всегда были лекции Иванова. Это был глобальный курс семиотики. От проблем распознавания речи до языка дельфинов. От ларингальной теории до машинного перевода. От внутренней реконструкции до проблем дешифровки. На наше отделение поступили 24 человека, а окончили шестеро, рассказывает Васильевич. Исключительно из-за математики. Причем эти шестеро образовались уже курсу к третьему-четвертому. Все остальные отпали. В результате всех нас рекомендовали в аспирантуру но четверо прямо сказали, что в гробу они видали всю эту науку. Поэтому из шестерых в науку пошли только двое – я и Эдик Королев. Королев пошел аспирантом к Мельчаку, а я к Фрумкиной. В начале 1960-х годов, пишет Кибрик, наряду с ОС и возникали аналогичные отделения и в других университетах страны. В Ленинграде, Киеве, Горьком, Новосибирске, Тбилиси, в МГПИИЯ, Москва. Никаких стандартных или общеобязательных программ для этих отделений не существовало. И каждый творил, выдумывал, пробовал по-своему. И выживал, как умел. ОСИПЛ выступила с инициативой проведения своеобразного обмена опытом в форме всесоюзных студенческих конференций по структурной и прикладной лингвистике. Первая такая конференция была проведена в МГУ в 1965 году. Последняя, десятая, в начале 1980-х годов. Эти конференции давали студентам возможность приобщиться к академическим формам научной работы познакомиться с профилем обучения в других вузах. Они проводились в разных городах – Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Горьком, Москве. Однако был заметен разрыв в уровне обучения, особенно в отношении фундаментальной лингвистической подготовки. Большинство аналогичных отделений оказалось нежизнеспособными, и они одно за другим закрывались. Я считал, что мы уже такие умудреные, а они юнцы. Говорит Василевич об отношениях на конференции между Инъязовским отделением и АСИПЛом. А что касается общей подготовки, то я вообще считал себя нелыком шитым, поэтому на конференции я думал, что мы метры, а это все какая-то молодая поросль. Пусть тебе суетиться. О том, как это дело выглядело с их стороны не могу сказать ничего. Мне кажется, не было у них особого пиетета или тем более зависти. Но в целом, наверное, какие-то связи и дружба могли быть и получше. Было какое-то взаимное внутреннее противодействие этой дружбе.